Для чего? забор красить наказание за клеща в клеща потом, Вот все гуляют, а ты прась. Том Соер, Том Соер, нелегкая у тебя жизнь. А, ми с Ага, Вот покрасить. Мы там завидуем кошке, ну какую её секрет. Так завидуем кошке. Какой у неё секрет? Заведуем мы сама, какой что тебе ушки нету. Ещё в ней такого А ей свобода дана, что же есть в ней такого в ножке? а ей свобода дана, и может глядеть с трезвением, и фыркать Мама, мама. Не пашута на несеёт, а дёйдут молоку. Дом стеречь я ют молоко Kaukana. Kaukana. Kaukana. Kaukana. Kaukana. Kaukana. Kaukana. Kaukana. Kaukana. с Хают обеспечила Скупай Еще не хватало. Деньдерин, Деньдерин, флаг и флаг, что долин? Восемнадцать кают, Нас и трюм, багают. Эй, на берегу! Бегу, бегу, живей, молодцы! Задний швартов, эсер, готов. Эй, на берегу! Бегу, бегу, живей, молодцы! Задний швартов, эсер, готов. Так я хитенько говорит, ага, говорит, попался. А я говорю, не каждому мальчишке, говорю, поручает красить заборы. Словом, стал красить Бен. И вдруг. Прекрасная незнакомка. Появилась в саду адвоката Тетчера. О, стрелу любви мгновенно пронзили мое сердце. Ее локоны, ее голубые бантики, ее кукла. Петушка добудилась меня. Времени на воскресное умывание слава богу, почти не оставалось. По дороге в воскресную школу я все думал о Б. и... Даже, даже про Эмми Лоренс, который любил целую неделю. Я любил когда-то и целых семь прекрасных дней. Помнил я. Бочки. Он часто ночевал из Библии ни строчки И в школе не бывал из Библии Ни строчки, и в школе не бывал Из Библии ни строчки и в школе не бывал Он ел всегда без ложки И мылся усыл ручья, и тем отдохнуть пошки Узнал на всем Леща, которого я принес в церковь. Мы стоим, болкаем, смотрим драка. Ой, драка! Просто поповидовать можно! Массоер, подождите, до массоер и сложите, толпа одиннадцать утра вас накасывал вчера. Вы серд злобинц, что? Розга Sawyera sekla. Vahvaa ri. Tahoan suurempi. Kysyn, mitä tapahtui. Tahoan suurempi. Kysyn, mitä храм, Tahoan suurempi. Kysyn, mitä И вы vihjäät от страха ja pössni пес неучтивый порвал вам штаны. И вы ja от uhtivi parvallamnshanoi. Ollakseen пес неучтивый порвал вам штаны. Отличнейшая память. Господь Jos ei, niin ei. Позвольте, извольте удары считать, Теперь говорит Злоблинц, ступайте и садитесь с девочками, и пусть это послужит вам уроком. Но говорится, за все это испытание полагается.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 а сердце мое было разбито навсегда. Кто мне домик нарисует, с кем на речку мы пойдем, дома на ней Kaikkea niin, en не могу Ehkä pääsen läpi. No ja päästä, päästä. En usko, пусть, päästä. En usko, että päästä. Dimma zöö, И kai это, видимо, зря! Но это болеутолитель Лучше уж на горячих углях сидеть Чем глотать эту мерзость Бррр. Мы сперва положим соли чтобы избавиться от боли И чуть-чуть добавим Перцепод погреба И О, дижем, ку We deliver all matters. Now, Я сделаюсь морским разбойником. Мое имя прогремит на весь мир и заставит людей трепетать. Я буду со славой носиться по бурным морям и океанам на своем длинном черном корабле ух, пури И наводящий ужас черный флаг будет развиваться на носу. И в зените своей славы я появлюсь. Воскресной школе! Ха-ха-ха-ха! Загорелые обветленники В чёрном вархотном комсольных в, в сапогах с оборотами С алым шарфом на шее С пистолетом-запоэтом И ржавым от крови кисаком Под развернутым черным флагом С черепом и костями Знаменитый пират Том Сойер. Черные мстители замских морей, а -а. Эй, вы! Какие бродницы парусал! Нижний Марселя и Монг Ливерстар! Поднять трифля! Эй, вы там! Послайте деда полотно к портным силам! Руль под ветер лево рулем! Приготовься взять на бортош! Дружней, ребята, дружней! Нам держать! Что делать? мират? Он ну, захватывают грабли, жгут их, а деньги. На деньги что же не делают деньги? О! Деньги! Зарываем в заколдованном месте, чтобы их стрекли и всякие там эти. Ну, призраки! Женщин, они не убивают. Женщины всегда красавицы и с сплошь в золото, серебро, бриллианты. М -м -м. Так решено. Я избрал свой жизненный путь. Завтра же утром! Я начну новую шесть. Hei не суждено. Вместо этого еще одна порка. За что? Не мог же я смотреть, как будут сечь Бекки за какую-то глупую книжку Злобенса, которую она нечаянно порвала. А мне не привыкать. Ва затол. Thank mm -hmm.